Глава 32. Мариус, конечно, начал высшучивать моё волнение. Я уехала из Поме, удивлённая и сосредоточенная, и Мариус в этот день делал тщательные попытки развлечь меня. Я решилась подвергнуть Жени тому же испытанию, как и Фрюманса. Прежде чем пойти по холодной дороге, открываемой мне иронией Мариуса, я хотела знать, существует ли высокая нравственная любовь. в возвышенной душе и может ли женщина любить мужчину, не походя на томящуюся муками любви галотею. В тот же вечер, запершись с Жени, я пробовала вызвать её на откровенность, но с гораздо большим замешательством, чем сделала это я с её женихом. В Жени было что-то до того суровое, что мне в её присутствии становилось стыдно. Когда она поняла, о чём я её спрашиваю, она строго взглянула на меня. Кто же это мог рассказать вам об этом, сказала она. Об этом вопросе говорили только три человека: ваша бабушка, Фрюманс и я. Я не пыталась лгать ей в глаза. Я ей рассказала, что передал мне Мариус. Господину Мариусу следовало бы оставить это при себе, возразила она. Для вас ещё не наступило время тревожиться о будущности других. С вас довольно будет работы, когда дело коснётся вас самих. А как так же дело коснётся меня? Когда вы захотите? Разве вы уже хотите? Нет, моя жени, я вовсе ничего не могу. Я чувствую в себе лишь одну неуверенность. Мне хотелось бы только знать, нужно ли любить своего мужа? Да, без сомнения, его нужно любить больше всех на свете, если он того заслуживает. Если же он не заслуживает, то нужно всю свою жизнь стараться скрывать его недостатки и ошибки. Это очень тяжело. Вот почему нужно иметь уважаемого мужа, которого можно любить, а не выходить замуж, не понимая, что делаешь. Ты выходила замуж очень молодою, жени. Слишком молодою. И ты была несчастна? Не будем говорить обо мне. Нет, будем. Если ты решаешься сделаться женой у Фрюманса, то значит, ты его очень уважаешь. Я его очень уважаю. Значит, ты его любишь больше всех на свете. Нет, Люсьена. Как нет? Есть кто-то, кого я люблю больше, чем его. Кто же это? Вы? Ах, моя жени, -скричала я, обнимая её. Ты боишься, что я буду тебя ревновать? Но я не буду ревновать. Я не эгоистична. Я очень хочу, чтобы ты любила твоего мужа больше, чем меня. Фрюманс ещё не муж мне, Люсиена. Он, вероятно, никогда им и не будет. Почему же это? По причинам, которых я не могу вам сказать и которые не зависят ни от него, ни от меня. Как ты таинственна, Женни. Я вынуждена быть такой удивлённою. Я видела, как лицо её омрачилось, и я никогда ещё не видала её такой. Я кинулась к ней на шею и заплакала. Ты пугаешь меня, сказала я ей. Я думаю, что ты всё ещё несчастна. Здесь, с вами, возразила она, улыбаясь. Нет, это невозможно. Если я и была несчастлива на этом свете, то это не по моей вине, поэтому я спокойна, как вы видите. Ты говоришь как Фрюманс, но ещё спокойнее, чем он. Он говорит, что спокойствие и совести вознаграждает за всё. Но когда он это говорит, его глаза сверкают, и видно, что он любит тебя больше всего на свете. Так вы говорили обо мне с Фрюмансом? Ах, бедовая головушка, вы всё смеете. Ты ставишь мне это в преступление? Нет. Вы такая, потому что вы добры, и потому ещё, что вы быть может составляете мысленно планы относительно меня и Фрюманса. Вот этого-то мне и не хочется. Вы можете вообразить, что думают о себе, когда думают только о вас. А почему же не стало бы ты думать о себе самой? Дорогая моя деточка, сказала Жени серьёзным и уверенным тоном. Я никогда не мечтала выйти во второй раз замуж. Ваша бабушка при своей ангельской доброте вбила себе в голову, что мне необходима другая привязанность, кроме её и вашей. Фрюмонт так же думал это, потому что это говорила ваша бабушка. Тебер Фрюмэнс прекрасно знает, что я прежде всего мать, что вы моё единственное дитя, и что я не такая женщина, чтобы слишком тревожиться о будущем. Что будет, то будет. Я подумаю об этом, когда ваше устроится. Ваш муж, может быть, не оценит меня так, как вы. Тогда тогда увидим. Таким образом, выходит, что привязанность, которую ты чувствуешь к Фрюмэнсу, зависит от твоей воли. Ты настолько сильна, что можешь сказать себе: я могла бы его любить, но не хотела, или же я полюблю его в такой-то день, словом, когда мне понравится любить. А вы смеётесь, насмешница, сказала Жени с прежним спокойствием. Ну да, если хотите, я именно такая. Я прошла такую школу, какую вы никогда не пройдёте, благодаря богу. И Я там запаслась своей волей настолько же, насколько Фрюманс запасы из своих книг. Наступит время, когда я вам всё это расскажу, но теперь ещё не могу. Всё-таки, скажи мне одну вещь, Жени, ты-то веришь в Бога? О, да, ещё бы. Те, кто много страдал, не могут не верить в Бога. А ты знаешь, что Фрюманс не верит. Я это знаю. Это его идея. И это тебя не смущает, когда ты говоришь себе, что ты быть может, будешь его женой. Во-первых, я говорю себе это не особенно часто. Бесполезно думать о том, чего не могут ни ускорить, ни отдалить. Надо принимать течение времени, как оно приходит. А во-вторых, если мне когда-нибудь придётся жить с человеком, который сомневается в Боге, я думаю, что я его переделаю. А если ты не достигнешь этого, я утешусь. Я скажу себе: что он будет яснее видеть в лучшей жизни, и что Бог сочтёт его достойным показать ему больше света в том мире, чем в этом. Ну, довольна Люсиена. Вот уже бьёт 11 часов. Спите спокойно, и пусть моя судьба не тревожит вас. С моей стороны было очень несправедливо жаловаться, когда вы меня так сильно любите. Исповедь Фрёмнса открыла мне дверь к идеалу. Возражение Жени закрыло её передо мной. В течение некоторого времени я не видела ничего, кроме непроницаемой тучи, затмившей горизонт моего будущего. Сильная душа Фрюманса мечтала о любви и возвышала её. Великая душа Жени применяла её к действительности без всяких мечтаний. Значит, этого тирана сердец можно приручить и держать на узде всякому, кто только наделён более или менее умом. А я находила себя не ниже других.